Ливень не утихал третьи сутки, и третья сылка и группа поверкута вынужденно влачиживаться в каменистом сосновом лесу, где-то в предгорьях Карпат. Загнал машину в небольшой распадке между скалами. Но даже в этом распадке почва раскисла настолько, что машина засела чуть ли не на оси. А лес вокруг превратился в настоящую топь. из которой лишь кое-где, словно вершины гор, во время всемирного потопа торчали замшелые колпаки волнов. В лес они свернули после того, как заметили впереди, за поворотом шоссе, вереницу стоящих грузовиков, а встречный водитель-немец объяснил Карбачу, что эта пробка берет свое начало возле усиленного контрольно-пропускного пункта, где палевая жандармерии и какие-то люди в штадском придирчиво проверяют документы и грузы всех военных и гражданских. На его глазах двух отицеров орисовали и куда-то увезли накрытая машина, очевидно, в гестапо. Беркуту не приходилось сомневаться, что это проверка. Задумана была как торжественная встреча его группы. Поэтому Карбачу Пришлось свернуть в лес и почти час вести их каменистым и колёсием в надежде пробиться к ближайшей обозначенной на карте полевой дороге. Однако внезапно начавшийся ливень утопил их надежду в своих холодных потоках. И вот теперь они третьи сутки томились в прожавшейся машине, благодаря притом всего ихнего, что она оказалась крытой. Третьи сутки не могли тронуться в путь, хотя знали, что до границы каких-нибудь 15 километров. Сейчас машина больше напоминала ставшую себе злошадей цыганскую кибитку. Продрогшие, пронизанные холодной сыростью обитатели её ждали появления первых лучей солнца как спасения. Развести костёр было негде. Последнюю банку консервов они по-братски поделили еще сутки назад, а заводить мотор не имело смысла, тем более что горючего осталось всего на несколько километров. Судя по карте, неподалеку за речкой должно было находиться небольшое село. В машине нашлось три немецких площадок дождевика. Укутавшиеся в них Карбач, Анна и новичок группы Сигизмунд Пошли к нему в надежде раззабыть чего-нибудь яснова и договориться о ночлеге. Сегезмунд Торжецкий оказался в их группе лишь за 2 часа до того, как они вынуждены были свернуть с шоссе в этот лес. Партизаны остановились у руин какого-то завода, чтобы Карбачев мог немного покопаться в моторе. Все остальные машины лишь Беркут решил обойти территорию. и осмотреть окрестности. Это-то любопытство едва не стоило ему жизни. Дойдя до наиболее разрушенной части длинного заводского корпуса, он остановился, чтобы и полюбоваться небольшим с довольно живописными берегами озерцом и, задумавшись, чуть было не получил нож в спину. Андрей до сих пор не мог определить, услышал ли он у себя за спиной какое-то движение или же сработало предчувствие заявил о себе инстинкт самосохранения и какое-то выработанное им уже во время войны и многолетних тренировок подсознательное ощущение опасности как бы там ни было оглянулся беркут именно тогда когда человеку с занесённым ножом Осталось ступить до него два неслышимых по густому травяному ковру шага, которые более опытный убийца мог бы преодолеть в стремительном кошачьем прыжке. Это уже потом Андрей поймёт, что случай свёл его с неопытным и хилым, худощавым, со слабо развитой мускулатурой парнишкой лет 17. А тогда Резко оглянувшись, он встретился с полным ненавистью взглядом убийцы. Встретился, замер, и лишь молниеносная реакция позволила Беркуту в последнее мгновение отшатнуться, так что нож всего лишь пропорол его ремень. И тут же отбил второй удар, неумелый, однако нахрапистый и для любого необученного приемом офицера Бермахта. убийственно неотвратимым. Летенант обезоружил Сигизмунда, это он уже позже назвал себя. Однако юркий парнишка ужом выскользнул из рук, отполз, дотянулся до куска кирпича и Беркуту пришлось ещё раз обезоруживать и избивать его с ног. Но даже поверженный Сигизмунд всё ещё пытался вцепиться за вами. кисть Андрея, и, ожидая смертного мгновения, неокрепшим еще голоском сумел прокричать, прокрепеть. «Эх, жи я, жечь, посполита!» Беркут даже не решился ударить его. Нож сунул себе за пояс и, захватив новоявленного мстителя на болевой прием, привел к машине. Несколько минут он, Карбач и Арзамасцев, пытались убедить парнишку, что они не немцы, поговорить с ним. Однако Сигизмунд упорно не доверял этим людям. Даже то, что Кирилл говорил по-русски, не производило на него абсолютно никакого впечатления. Прикончить его, чтобы не выдал, заключил Арзамасов, первым убедившись в безнадёжности допроса. Сигизмунд понял его, еще раз крикнул свое «Эх, Жия!». Но в это время вернулась отучавшаяся по своим делам Анна, и Сигизмунд, как-то сразу признав в ней польку, словно бы переродился. Еще через полчаса они уже знали, что он из древнего дворянского рода, в котором все мужчины были военными, и что в начале войны Получив сообщение о гибели своего отца-полковника, он создал небольшую патриотическую организацию Орлы Полонии, строившуюся по принципу масонской ложи. Через месяц в эту организацию уже входило 22 бывших гимназиста. Сигизмунд считал это большой силой, и она ставилась своей целью поднять всенародное восстание, чтобы не только освободить Польшу от гитлеровцев, но и возродить в ней королевскую монархию, как единственно приемлемую для Польши форму власти. Причём не такую гнилую монархию, которая существовала в этой стране в течение нескольких столетий и при которой каждый новый король избирался элекционным сеймом, что неминуемо приводило к кровавой вражде дворянских кланов, а настоящую, династическую, традиционно европейскую. Выслушав всю эту пылко изложенную программу, партизаны из деликатности промолчали. Только Анна, восхищаясь его мужеством и преданностью, по-матерински сочувственно погладила вождя польских монархистов по голове. — Теперь вы, пан лейтенант-поручик, — возвышенным тоном произнесла она, — знаете, каких мудрых и преданных юношей способна рождать земля польская. — А главное, воинственных, — стараясь скрыть иронию, произнес Беркут, осматривая свой помеченный ножом сигизмунд аремень. "Да, и вы инстинкт тоже вдруг вспылала в груди анны национальная гордость польки. И напрасно вы по этому поводу иронизируете. Только ж-то ваш юный земляк предпринял сразу три попытки убить меня". Достал Беркут из-за пояса трофейный нож Сигизмунда. Какая уж тут ирония. Именно потому, что он все еще юный, на вашем месте я был была бы исходительный. Но лейтенант ведь не пристрелил Ева, оскорблённо вступился за своего командира Арзамасьев. Хотя на его месте я тут же бы прикончил вашего этого юного пропитанна. Именно поэтому вам, Ефритор, никогда не стать легионером-поручиком этомстила ему полка. Кстати, насколько я понял, в образе первого короля возрожденной Польши и основателя новой королевской династии Оржецких наш юный воитель видит самого себя, поинтересовался Беркут, пытаясь тем самым не допустить ссоры между Анной и Арзамасовым.